Глава 17. Я все еще не понимала, что происходит. Меня изолировали в моем номере. Появившийся в какой-то момент в гостиной Фло буквально утащил меня в него. Я попыталась вытереть свою залитую стальной жидкостью у ладоня салфетки, которую нашла на журнальном столе при кровати. Но они, соприкоснувшись с жидкостью, мгновенно окрасились в схожий цвет и застыли в твердом состоянии. Это больше не были бумажные салфетки. Они стали небумажные. Они стали... Дверь в мой номер распахнулась. Я резко обернулась, слишком резко. С такой скоростью люди не способны поворачиваться. Поняв это, я медленно подошла к креслу, медленно опустилась в него, уперлась локтями в ноги, руки сжала в кулаки и уперлась в них подбородком, взглядом уперлась в пол, после чего, наконец, замерла. Хотя сердце продолжало ужасно быстро и громко колотиться. Это был Фло. Он начал. Абсолютно уже замаскировал дыру в стене. Каким образом? Приставил к ней шкаф. Он один приставил целый шкаф. Нормально. Понятно. Как я стала такой? В кулак процедила я. Я не могу тебе рассказать. Он приблизился ко мне и вдруг протянул мне какую-то сложенную напополам плотную бумагу. Я взяла ее с опаской, боясь, что она, как и салфетка, тоже окрасится в стальной цвет и затвердеет. Но она не окрасилась. Может быть, дело было в том, что я взяла ее чистой рукой. Что это? Кое-кто хочет увидеться с тобой. Я развернула лист. Это была карта вентиляционных шахт. Фло вдруг уперся пальцем в точку на карте. Из твоей ванной прямо-прямо-направо-прямо-направо-налево-прямо-направо. Прямо, направо, Направо, прямо, прямо, прямо вниз. Обратно тем же путем. Путь не близкий. Отмечен красной линией. Ты должна запомнить. Не перепутай повороты. Заблудиться здесь нельзя. Если словят, могут казнить. У тебя в распоряжении два часа. До окончания этого времени ты должна успеть вернуться. Почему? Камеры на вашем этаже через пять минут повторно зациклятся ровно на два часа. Твоя служанка должна будет проверить твою комнату по расписанию ровно через два часа. А дольше вас не оставляют без присмотра. Точно, я это заметила. Нас и вправду не оставляют. Кто хочет со мной встретиться? Лив? Нет. Кто? Наверняка абсолютный. Сама увидишь? Дикая. Ты не можешь взять ее с собой. Она сама ко мне придет. Я отвлеку ее. Почему я должна доверять тебе? «Дело не в этом, а в том, что ты уже хочешь узнать, что это». Он ткнул пальцем в точку на карте, обозначающую финиш. Развернувшись, он направился к выходу. Но вдруг остановился и, подумав пару секунд, встал ко мне полубоком и бросил на меня серьезный взгляд. «Ты теперь метал. Это великая ответственность. А в таком месте, как Парадизар, это еще и великая опасность. Особенно в эти дни, когда здесь пребывает правление делениума. «Впредь постарайся лучше контролировать себя, если хочешь выбраться отсюда живой». Он задумался и добавил более низким тембром, явно пытаясь передать мне всю серьезность своего предупреждения. «Контролируй себя, если хочешь вывести отсюда живой дикую». Он уже надавил на дверную ручку, но еще не открыл дверь. «Какой я металл!» Проводник бросил на меня продолжительный взгляд. «Ты, Тантал». Тринидад. стоя на крыше я дышала полной грудью позволяя ветру беспорядочно трепать мои волосы анализ увиденного заставил хмуриться и кусать губы как то что произошло с джейки может быть реальным каким образом она не бывала в руднике это предельно точно исходя из ее слов она в принципе не бывала не то что в европе но в евразии выходит она принесла это в себе из северной америки Бред. В таком случае она не могла бы не знать. Она именно не знала. Это произошло с ней здесь. Только где конкретно здесь? До попадания в падок. После выхода из конкура мысли в моей голове крутились вихрем вопросительных интонаций. В одиночестве я провела недолго. Вскоре, почти бесшумно, рядом со мной возник Фло. Как она? Решила первой подать голос я. В порядке. Просто потрясена. Помолчав немного, он добавил, «Джеки теперь абсолютная, как титан. Ты ведь понимаешь это? Как и то, что об этом лучше не распространяться». «Абсолютная. Очередная пошлая выдумка парадизара. Единственное верное понятие — металлы». Я гулко выдохнула. Каким образом она смогла обратиться? Бросив взгляд на собеседника, по выражению его лица, я поняла, что он не может ответить на этот мой вопрос. Но помимо этого вопроса, у меня все еще было множество других, на разные темы. Так что, выбрав один из сотни открытых, я озвучила новый. Почему я и Джеки, единственные из тех, кто был в падоке, помним свои имена? Вы были введены в игру нестандартным способом. Что это значит? В твое сердце вшита капсула металла. Она дает тебе некоторые физические преимущества перед обычными людьми. К примеру, Твою долговременную память казалось, не так уж и просто стереть. Но, как ты уже могла догадаться, свежие воспоминания тебе все же подтерли. Насколько свежие? А ты как думаешь? Думаю, около недели перед попаданием в падок. Примерно так и есть. Неделя-две, не больше. Я помню свой выход из... Я чуть не проговорилась о руднике, но успела вовремя прикусить губу. Помню, как покидала свое поселение. Нас было десять. Три женщины и семь мужчин. Я была самой младшей. Помню, как выходила через ворота, но после этого момента... Ничего. Пустота. Словно белый шум. Ты говорил, что впадок пардизар ссылает тех, кто здесь провинился. Но я ничего подобного не помню. Тебя пленили. Взяли в рабство. От услышанного я за секунду внутренне похолодела и замерла. «Поговаривают, будто ты из бродяжек» шаталась по пустоше в одиночестве. Но один мой знакомый военный утверждает, будто бы ты была в составе хорошо обученного отряда. И у вас случилось столкновение с военными пардизара. Якобы была перестрелка. Кто-то кроме меня выжил? Нет, ты единственная. Весь отряд погиб. От услышанного все внутри меня перевернулось. Я знала тех девятерых, которые выходили со мной из рудника. Знала их семьи. Мы вместе ходили на тренировки, вместе обедали, а иногда и вместе пропускали занятия. Не со всеми я ладила. Двое меня откровенно не переваривали, еще двое относились ко мне нейтрально. С остальными я вроде как была в нормальных отношениях, с одним даже дружила. Его дочь была на два года младше меня и стремилась подражать мне. Выходят все они мертвы. У пятерых из них в руднике остались семьи. Остальные четверо были одиночками: без семей, без пар, только знакомые, быть может, друзья. Тебя серьезно ранили, взяли в плен в бессознательном состоянии и доставили в парадизар. Здесь тебя подлатали, почистили тебе память и забросили в падок. Ты как раз попала в парадизар перед стартом второго сезона ПНК, с тебя и решили начать шоу. Решили, что у тебя яркая внешность и что такая привлечет зрительское внимание и симпатии. В этом плане парадизар не прогадал. Ты и вправду стала звездой шоу. Остальные? Как в падок попали остальные? Знаю немного только про Яра. Он тоже был неизвестных. местных. Его тоже взяли в плен после сопротивленческого боя. С обеих сторон были потери. В падок его забросили уже на следующий день после пленения. Двух других его товарищей тоже выживших и плененных вскоре также направили в падок, но они там не выжили. Какие номера? Вроде как двадцать четыре и двадцать пять. Габарит и диалог. Оба парня пали жертвами люминесценов. Это напомнило мне об еще одном открытом вопросе. «Да, вроде как эти двое», — неуверенным тоном подтвердил собеседник. «Почему для люминесценов...» Только я и Джеки были слепыми точками. Послушай, я не энциклопедия и всего не знаю. Когда я был участником первого сезона ПНК, у нас тоже были двое охотников, которые были невидимы для люминесценов. Оба парня в итоге не выжили, а я так и не знаю, в чем заключался этот секрет. Можно попробовать задать этот вопрос Абсолютному. Он знает в разы больше меня. Я криво ухмыльнулась. Ну да, поговорить с Абсолютным сомнительное удовольствие перебьюсь мне ведь тоже повредили память потом вернули издевательским образом церемония возвращения памяти на глазах у многотысячной толпы ты в одночасье вспоминаешь все и одновременно осознаешь что многие воспоминания повредились как затертые файлы на диске и ты никак не можешь их различить или вернуть эмоции переливаются через края твоего сознания пока толпа истовствует Я немного помолчала, прежде чем решила продолжать. Значит, воспоминания к выводу Абракадабри, Нецка и Сладкому вернутся в поврежденном виде? Не все, но многие. Я так и не вспомнил своего реального имени. Фло — это нереальное имя? Производное от тех звуков, которые мне запомнились. У нас в падоке были выдуманы имена. «Фишки с прозвищами, которые ты внедрила, не было. Я назвался именем Фида. Может быть, реально имя в итоге смешалось с выдуманным? Вернув себе обрывки памяти, я стал звать себя Фло». «Хм...» — я задумалась. «В парадизаре все плохо с видео и аудиоустройствами. Прямых эфиров не существует. Камера глючит, записи не записываются. Знаешь, ваш этаж очень проблемный на записи». Но об этом никто, за исключением некоторых людей, не знает. «Вроде тебя и абсолютного?» «Вроде нас». «Да». «Это значит, что инцидент с Джеки, разбитая моим телом витрина и железобетонная стена абсолютным, останется только в наших воспоминаниях?» «Ясно. Заговор. Таинственное общество противостояния или что-то в этом роде?» «Верно». А еще на этой крыше определенно точно нет никаких записывающих устройств. Плюс сейчас здесь сильный ветер. К чему ты ведешь. Помнишь, я упоминал о том, что некоторые записи из паддока теряются и не доходят до зрителя. Припоминаю, история о твоей семье, рассказанная тобой в конкуре, до зрителей не дошла. Но ты знаешь о ней. Знаю, понятно. Я сдвинула брови хотя непонятно, почему из всех моментов ты выбрал затерять именно этот фрагмент. Воспоминания о семье — одни из тех, что сильно повредились при возврате в мою голову. Я помню только, что у меня была большая семья. Отец, мать, семь братьев и одна, самая младшая из всех детей, сестра. Я не запомнил ни одного имени. Хотя и помню, что был третьим с хвоста ребенком. И помню, что меня кто-то забрал из семьи, И воспитывал отдельно. У меня появилась личная комната, велосипед, дорогие игрушки, красивая одежда, и походы на игровые площадки в парках. Вторая семья меня любила, но я даже не помню их лиц. Моя история очень похожа на то, что в конкуре у костра рассказывала ты о своем брате, которого якобы звали Флавио. Он посмотрел на меня и наверняка опешил от того, Каким ошарашенным взглядом я сейчас смотрела на него. Наконец я заговорила. Не может быть. Это было сто лет назад. Семнадцать. Семнадцать лет назад. Старый мир пал. Человечество практически полностью вымерло. Какова вероятность того, что из чокнутой семейки фанатиков хиппи выжило целых двое детей, и в итоге они повстречались на крыше одного из домов предпоследнего живого города, после того, как каждый из них по очереди побывал сначала в падоке, а затем в конкуре. На самом деле звучит дико. И знаешь, нам ведь никак не проверить наверняка. ДНК-тесты остались в прошлом. Сейчас по анализу крови определить родство нереально. А воспоминания у нас с тобой на этот счет откровенно слабые. Так что все смутно. Может быть, это просто цепочка очень схожих фактов. Может быть, мы просто из похожих семей. Может быть, мне подменили даже поврежденные воспоминания. А может быть, мы и вправду можем быть братом и сестрой. Я окинула его внимательным взглядом. «Волосы у тебя похожи по цвету с моими, но ты смуглее меня. Может, и я цветом кожи пошел в мать, а ты в отца?» Пфф! я даже не знала, как реагировать на такое. У него тоже были большие глаза, как у меня, и тоже четко очерченные скулы, похожие на мои, пухлые губы, но в целом он не был откровенно похожим на меня. На ум вдруг пришел пример Джеки и Лив. Эти двое вообще внешне были похожи между собой точно так же, как крокодил с выдрой. «Мы не можем проверить», — спокойно пожал плечами Фло. «Мы не можем проверить», — согласно пожал плечами я, и мы вдруг едва уловимо ухмыльнулись. Я заметила, что он, как и я, искал в моих чертах схожесть со своими и в эту секунду пытался понять, Не похожа ли моя улыбка на его? Нет, не похожа. все таки внешностью мы пошли в разных родителей. Может, даже в четырех разных, а не в двух. Все эти годы у тебя была другая семья? Вдруг поинтересовался он. Да, я не выросла сиротой. Секунду подумав, я добавила. У меня было очень даже хорошее детство. А у тебя? До падения Старого Мира у меня было потрясающее детство. Мне так кажется. А потом... Скитания, семьи не было. Не очень-то все радужно. Один раз позволил себе влюбиться, но все закончилось трагически. Ее сбросили с этой крыши. Подожди, ты сейчас говоришь о девушке, которая вместе с тобой выбралась из ПНК? Да. Значит, это все же был не суицид. Уверен, что это был не суицид. На нее положил глаз Оса севич Он хотел сделать из нее личную фаворитку, Как хочет сделать фавориток и из вас. Стоп, что? Только тебе ничего не грозит. Не понимаю. Абсолютный выиграл тебя у Оса Сэвиджа в карточной игре. Остальные финалисты Паддока вскоре после того, как получат назад себе свою память, будут розданы в качестве фаворитов высшим чинам. Скорее всего, Оса захочет оставить себе всех девушек. Джеки? Ее в первую очередь. Да она им нос сломает. Слышал, сладкого хотят отдать пожилой даме, советнице осы, а вывода ее сестре. Почему до сих пор не отдали? Осу, как и всю верхушку Парадизара, в эти дни очень сильно отвлекает делегация из делениума. Но это ненадолго. А конкретнее: Завтра вечером Харитон и Гертар вместе со своей свитой отправится назад в делениум. Послезавтра состоится церемония возвращения памяти. Еще через сутки. «Вас назовут фаворитами определенных людей и раздадут им для утех». «Что за...» «Моей девушке не повезло. Ее захотел себе Оса Сэвидж. Она не повиновалась и теперь мертва. Но повезло мне. Я стал фаворитом необычной женщины и не нужен был ей для кувыркания в постели. И повезет тебе». «Абсолютный?» «Нет». «Объясни. Все будет хорошо». «Все будет хорошо?» Мои брови поползли вверх. «Все должно быть хорошо». Недостаточно уверенным тоном ничего не разъяснил он, но следующие слова произнес более утвердительной интонацией. «Иди в свою комнату, запрись, прими душ и постарайся этой ночью выспаться. Инструкции сами придут к тебе. Я не из тех, кто повторяет дважды или кому необходимо повторять дважды. Согласно кивнув, я направилась к выходу из крыши. Уже представляю, как стою в душе под потоками горячей воды и размышляю на тему того, какие же инструкции на какую тему мне прилетят. А затем где-то через часа два, после того, как мужской знак 20-1107 в последний раз проверит мой номер на наличие меня в нем и удалится до рассвета в неизвестном направлении, я проверю на прочность вентиляционную шахту в ванной. И тогда... «Эй, дикая!» Фло окликнул меня, и я, остановившись, Бросила сосредоточенный взгляд через плечо. «Не трогай пока Джеки. Я снова опоил ее успокоительным настоем. Так что до рассвета она не включится. Хорошо. Вот ведь хрень. Придется самостоятельно все делать». Кость.